Глава 10. На следующее утро с кровати едва сполз. Ноги безумно гудели, особенно икры. Под горячим душем сделал сам себе массаж, это немного помогло, так что, когда спускался вниз, уже не был похож на инвалида. Вот не пойму, почему такая разница? дистанция это одна и та же, что хожу, что пытаюсь бегать, но ходьба не выматывает и не оставляет тебя настолько уставшим, как бег. Неужели только из-за интенсивности нагрузки? «Видимо, в этом и дело». «Совсем плохо?» — увидев меня, спросил, как всегда бодрый, несмотря на столь раннее время, Тендас. «Очень захотелось сказать «да, плохо» и никуда не бежать сегодня, но вместо этого я только пробубнил «терпимо». «Дело тут уже не столько в любопытстве и желании увидеть бегущего, сколько в самоуважении. Никто меня начинать бегать не заставлял, это было мое решение» и отказаться от него при первой же трудности — это как-то мелко и делает из меня слабака. И ладно бы я бегал один, тогда еще ладно, можно было бы и пойти на попятный, но сейчас-то все происходит на глазах босса. По сравнению со вчерашним, сегодня я пробежал, наверное, на треть меньше. Даже просто ходить после ускорений было трудно, икры стали твердыми, как камень, и к тому же заболели бедра. Хорошо, что было еще темно, и Дас не видел той гримасы страдания, которая почти не покидала моего лица. По возвращению в ресторан посмотрел на часы и был сильно удивлен. Когда я просто ходил на рынок, а не бегал, то мой путь занимал меньше времени, чем сегодня. Получается, я сейчас бегаю медленнее, чем хожу. Колоссальный успех, что уж там. Сегодня хуже, чем вчера, судя по взгляду Даса, он точно знает ответ на свой вопрос. Смотрю на босса, который, раскладывая продукты на стол, при этом не выпускает меня из виду, и через непомерную усталость на меня накатывает очень странное чувство. Я ощущаю себя как открытую книгу, страницы которой Тендас читает без малейшего труда. Сейчас мне кажется, что все мои планы и желания для него не являются ни малейшим секретом. Мой план по знакомству с бегущим откуда это предчувствие, что он о нем догадывается? и ему от этих моих планов весело. Это ощущение близко к тому, когда собираешь сложный пазл, состоящий из одноцветных частей, мучаешься, проклинаешь того, кто его составил, и вдруг в одну вроде ничем не отличающуюся от других секунду приходит понимание, какую деталь куда следует поставить. Так и сейчас, только собиратель этого пазла не я. Я Утис, скорее та самая частичка пазла, которые пытаются найти ее место. «Босс, сажусь на барный стул и, разминая икры, обращаюсь к начальству. Мне совет нужен. Поможете?» Первоначальный план по выходу на Рико Декарта сейчас воспринимается мной как излишне сложный. Ведь свои цели я могу достичь гораздо легче. Да, для этого нужно переступить через свое самомнение, но зачем биться головой о стену, когда рядом со мной почти открытая дверь? в которую надо просто постучать и попросить войти. «Рассказывай». «Вот так просто?» Я думал, он, как обычно, фыркнет и проигнорирует вопрос. «Неужели я прав и все можно решить таким образом?» «Вы уже знаете, что я очень серьезно отношусь к игре». Начав этот разговор по наитию, я еще не придумал, что именно следует говорить и тяну время, произнося общие слова. «Боевая арена? Так вроде?» Этот его вопрос, чувствую в нем фальш, и это уверяет меня в первоначальной догадке, что я для него открытая книга. Вы правильно запомнили, киваю в ответ. Тебе нужен совет по игре? А вот это удивление на лице босса, оно и правда искреннее? Нет. Внутреннее напряжение этого разговора заставляет меня забыть о ноющих ногах. Подхожу к раковине и начинаю помогать мыть овощи. Совет не об игровом процессе. Выкладывай. «Дас откладывает продукты в сторону и поудобнее усаживается, будто готовясь к долгому разговору. На днях я провел очень интересную игру. Как ему объяснить в понятных не игроку терминах? В концовке партии у меня вышла дуэль с игроком очень высокого уровня. Босс кивает, будто понимая, о чем я говорю. Дуэль вышла очень напряженная. Какие слова подобрать?» «Ты проиграл и хочешь отыграться, поэтому решил привести себя в форму, начал бегать и надеешься на реванш?» заполняет паузу в моем рассказе ДАС, высказывая свое предположение. «Тебе нужен совет по тренировкам?» «Не совсем». Кронос, он сбил меня с мысли своим высказыванием. «Наоборот, я выиграл, но...» «Эта победа была достигнута тактическим решением. Как игрок я голову слабее своего противника». Он тебя вычислил по IP и хочет набить лицо? От такого вопроса у меня из рук даже выскальзывает брокколи и падает в раковину. Как ему вообще подобное в голову пришло? Эм, нет. Наоборот, я хочу найти этого игрока. Брови босса взлетают, как чайки от гудка парохода. С чего ты решил, что я могу тебе в этом помочь? Только что Дас сидел расслабленным. А сейчас он кажется зверем, который готов ради защиты своих детенышей порвать любого на куски. Я почти физически ощущаю, как одно неосторожное мое слово, и он свернет мне шею прямо здесь и сейчас. От этого чувства мою спину покрывает испарина. Что с ним? Почему мой вопрос вызвал такую реакцию? Он вам знаком. Не зная, что говорить, говори правду. Так учил мой отец, и не нахожу лучшего варианта, чем последовать его совету. Да, босс ощутимо расслабляется, вновь возвращаясь к чистке макрели. Неужели мне показалось, что он готов был придушить меня еще пару секунд назад? Может, от усталости шалят нервы? Даже интересно, и кто же это? Рик Декарт. Делаю вид, что сильнее увлечен выбором ножа для нарезки филе тунца, чем этим именем. «Бегущий, что ли?» Да подбородок в недолгой задумчивости. «Да». «Любопытно. А зачем тебе с ним знакомиться?» Простой вопрос, на который практически невозможно ответить так, чтобы тебя поняли, потому как это личное желание. Объяснить другому человеку, почему тебя одолело любопытство, не думал, что это так сложно. Это не просто объяснить, он что читает мои мысли, а ты попробуй. С чего вдруг у него появилось это участие ко мне? Тендас, с момента нашего первого разговора, он для меня загадка. Причем такая загадка, которая с каждой нашей встречей не приближается к разгадке, а наоборот, только становится запутаннее. Эта игра для меня, то же, что для профессионального спортсмена его вид спорта. Она важная часть моей жизни. Я ждал от него усмешку, а увидел какую-то странную грусть в глазах. Так, не отвлекаться, а то мысли начинают разбегаться. Я хороший игрок. Если сравнивать с тем же профессиональным спортом, то до травмы мой уровень был близок по аналогии к кандидату в сборную страны. Немного преувеличиваю, но если вспомнить слова сенсея, то сказанное мной близко к правде. Ого, ты настолько в этом хорош. Это пустой вопрос, пустой потому, что я замечаю, он вовсе не удивлен моими словами. Да, отвечают твердо, хорош, но Рик Декарт лучше, намного лучше. До этого, вживую, не по сети, я был знаком всего с двумя людьми, которые совершенно точно играли лучше меня. Это мой тренер в университете и Йол Шат, капитан студенческой команды. Босс кивает, как бы приглашая меня рассказывать дальше. От каждого из этой пары я многое взял, и мой игровой скилл вырос. Не так говорю, моя игра стала лучше. «Да, так ему, наверное, будет понятнее. Хочу продолжить свои объяснения, но Дас прерывает меня, подняв ладонь. Много лет назад я встретил человека. Нож в его руках сливается в полосу сверкающей стали. Скорость, с которой он шинкует лук, запредельна. И есть в этом действии какая-то скрытая досада, даже злость. Но она совершенно точно не направлена на меня. Я считал себя крутым, даже очень крутым». За какие-то 10 секунд он покрашил лук на мелкие кусочки и скинул их на сковороду. Но тот, с кем свела меня судьба, он был... Один в один твой случай. Усмешка на его лице, в ней слились как горечь, так и какой-то внутренний свет от очень приятных воспоминаний. На голову сильнее, быстрее, лучше. Он многому меня научил, многое объяснил, мы многое вместе прошли, только... Его нож силой врезается в разделочную доску. Только эта встреча очень сильно изменила мою судьбу. Доли секунды, одно движение, и он так близко, что мы касаемся друг друга лбами. Перевернула мою жизнь с ног на голову, и я стал другим, совсем другим. Не боишься, что с тобой будет так же? Да в тартар мне провалиться. О чем он? Какая же глупая это была идея просто его спросить. Я не знаю, что ответить, но стараюсь смотреть в его глаза прямо. Секунд десять он буравит меня взглядом полным огня, а затем отстраняется. Впрочем, что это я? Это твой выбор. Что же, а это весело. Все, я умываю руки и прекращаю свои попытки его понять. Видимо, мне не хватает банального жизненного опыта, чтобы раскусить, что же за человек такой, этот тендас. Получается, что буйство Рика и, соответственно, та просьба, с которой позавчера пришел Ан, напрямую связаны с тобой. Неожиданно. Молчу, сейчас не время его прерывать, он явно что-то задумал. Как говорят, одним выстрелом двух зайцев подстрелить. В уголках глаз босса прорезаются характерные морщинки едва сдерживаемого веселья. И твою просьбу выполнить, и вроде как пойти навстречу Антону. Ха! «Пожалуй, да, познакомлю тебя с ним». А что имеют в виду Ан и Мэг, называя меня цивилом, причем вкладывают в это слово нечто иное, чем привык понимать я? Пользуясь тем, что Дас замолчал в раздумьях и его настроение явно стремительно пошло вверх, решил выведать и эту деталь. «Это просто. В арку не ходил, ни мужик», отмахивается от меня босс, по-прежнему о чем-то размышляя. «С чего они решили, что я не был в паломничестве?» «А, взгляд Даса вновь фокусируется на мне. Так это видно сразу». «Как видно?» «Вот так, видно и все. Нужно только знать, на что смотреть». Он отмахивается от моих расспросов. «Значит так, иди спать и в десять спускайся, познакомлю вас. Иди в общем, я пока подумаю». «У меня еще куча вопросов, но во всем нужно знать меру» поэтому, вымыв руки, я ухожу, оставив начальника в глубокой задумчивости. После того, как поднялся к себе и принял душ, часы показывали 7.40 утра, до назначенного Дасом времени было еще больше двух часов. Вполне достаточно, чтобы немного поспать, набравшись сил. Но ноющие после пробежки ноги общие усталости этот разговор с боссом, что постоянно крутился в моей голове, отгоняли сон надежнее Цербера. Повертевшись на тахте почти час и так и не уснув, понял, что у меня сейчас и не получится поспать. Поднявшись, сварил себе кофе и сел за комп, загрузив тренировочные модули. Давно ставшее привычным занятие позволило успокоить нервы, несмотря на то, что результат тренинга сегодня по-прежнему был без какого-либо прорыва. Два тренировочных цикла как раз заняли все мое свободное время. Завершив их, оделся, накинул куртку, так как погода по-прежнему стояла прохладная, и спустился вниз. Судя по всему, босс за это время вообще никуда не уходил с кухни, по крайней мере у меня сложилось именно такое ощущение. «Ты пунктуален», — скосив взгляд на ресторанные часы, которые показывали без минуты 10, приветствовал меня Тендас. В ответ на эту фразу просто пожимаю плечами, показывая тем самым незначительность подобной похвалы. Но на самом деле я, конечно же, специально так точно подгадал время своего появления в зале. «У меня к тебе вопрос», — встав со стула, босс подошел ко мне и окинул долгим и каким-то оценивающим взглядом. «Ты точно хороший игрок?» Неожиданный вопрос, на который просто «да» ответить мне показалось неуместным, и я сказал «уверен в этом». «Хорошо», — в его голосе мелькнула небольшая доля недоверия. «Я познакомлю тебя с бегущим». И даже больше, пока он умело держал паузу, в моей голове промелькнуло несколько вариантов того, что он подразумевает под этим даже больше. Но у меня есть условия. Почему-то с самого начала мне казалось, что за помощью Даса будет скрываться какой-то подвох. Так что я не сильно удивлен подобным развитием событий и внешне спокойно киваю головой. Первое, постарайся ничему не удивляться. Второе, Рик согласился на эту встречу только если ты сыграешь с ним один на один. Он желает реванша. Третье, ты работаешь на меня, так что не вздумай облажаться. Его кулак прямо под моим носом выглядит очень внушительно. Этот жест с его стороны настолько неожиданный, что все, что я хотел сказать в ответ на его условия, как-то само вылетело у меня из головы. Только и могу что кивнуть после того, как сглатываю неожиданный комок, подкативший к горлу. «Ну, раз все обговорили, то пошли». Завершив этим разговор, Дас развернулся и направился в подсобку, поманив меня за собой. Не понял, куда это он? Разве мы не идем к гунам? В легком недоумении оглядываюсь на входную дверь, но босс уверенно направляется в противоположную сторону, и мне ничего не остается, как последовать за ним. Пройдя по коридору, связывающему различные технические помещения ресторана, мы выходим на улицу на задний двор. Этот дворик небольшой, с одной стороны его подпирает само здание, с другой высокий кирпичный забор, за которым начинается территория бывшего речного порта. Также почти все пространство двора занимают мусорные баки. Свободного места в результате едва остается на то, чтобы мог въехать мусоровоз и забрать баки. ДАС подходит к углу, образованному забором и стеной дома, и открывает небольшую обшарпанную дверь. За этой дверью совсем маленькое помещение, в котором складированы инструменты дворников, метлы, совки, а также здесь стоят баки с песком, и да, располагается пожарный щит на половину стены. Включив мобильник в режим фонарика, босс закрывает за нами дверь на замок и подсвечивая себе смартфоном, подходит к пожарному щиту. Я же в темноте обо что-то спотыкаюсь и едва не падаю, успев схватиться за лопату и тем самым все же удержавшись на ногах. «Не буянь», комментирует этот эксцесс ДАС, одновременно взявшись за щит, а затем снимает его с половины креплений и сдвигает в сторону. «Пошли». За отодвинутым пожарным щитом находится удобный проход на складские территории. Делая вид, что меня совершенно ничего не удивляет, без каких-либо вопросов следую за боссом. Дождавшись меня, ДАС задвигает щит на место и спрашивает. «Как тебе здесь?» Мы находимся на очень обширной территории, отгороженной от остального города кирпичным забором высотой в полтора метра. Также подмечаю, что тот дом, в котором я снимаю квартиру, вплотную прилегает к этому месту, и с этой стороны смотрящий на склады вообще не имеет окон. Просторно, помня о первом условии, ограничиваюсь этим нейтральным определением. Полтора гектара, как-никак, вроде спокойно, но с какой-то скрытой гордостью отвечает босс. Едва он это произносит, как я вспоминаю, что ДАС является номинальным директором компании «Равновесие-42», который помимо епошки принадлежит и эта территория. То есть получается, все это пространство – это его владение. Но зачем тогда такие сложности с проходом, какие-то подсобки, потайные двери? Ничего не понимаю. Нам туда, ладонь босса указывает, на огромный заброшенный складской комплекс». Этот склад высотой из двухэтажный дом, стены и крыши покрыты рифленым металлическим сайдингом, который явно знавал когда-то гораздо лучшие времена, а сейчас трудно даже угадать, в какой цвет он был ранее окрашен. Длина этого похожего на ангар здания совсем немного не дотягивает до 100 метров, а ширина заваленных мусором центральных ворот, к которым подходит эстакада для грузовых машин, не менее 8 метров. Правда, сразу видно, последний раз этими воротами пользовались лет эдак пять назад, не меньше. Сейчас же, чтобы их просто открыть, потребовалось бы сперва пригнать бульдозер и расчистить горы различного хлама. Также по всей территории расположены старые, держащиеся буквально на честном слове, широкие навесы, под которыми были складированы многочисленные штабеля пустых деревянных, почти сгнивших поддонов. Первое впечатление от увиденного – Это обширное пространство никем не востребовано и давно и благополучно всеми забыто. Только вряд ли в таком случае босс привел бы меня сюда, а значит все не так просто. Следуя за начальником, пытался найти какую-нибудь деталь, которая подтвердила бы мою догадку, но безуспешно. Сколько не вглядывался, все равно видел только заброшенность, пыль и плотную грязь без единого следа. Единственным более-менее чистым местом была старая брусчатая дорожка, по которой мы и шли. На моем языке крутилось множество вопросов, но я нашел в себе силы прикусить язык и идти молча. Когда мы подошли к ангару, Дас остановился около едва заметной двери, которая так же, как вся стена, была обшита по шарпанным сайдингам. Только вот на этой двери не было ни ручки, ни замочной скважины, и как ее открыть было совершенно непонятно. Но непонятно это было только мне, босс же уверенным жестом схватился за металл и, немного отогнув его в сторону, просунул вторую ладонь под металлический лист. В двери что-то щелкнуло, и она бесшумно приоткрылась, едва-едва. Места было достаточно только для того, чтобы протиснуться боком. Зайдя следом за Дасом, очутился в небольшом тамбуре, едва метр на метр. Тусклый уличный свет... Едва проникал сюда из-за приоткрытой двери, но я разглядел, что этот ангар далеко не так прост, как кажется снаружи. За внешней тонкой стенкой был залит шумоподавляющий пеноматериал толщиной почти в полметра. Он отгораживал внешнюю обшивку от внутренней, видимо и являющейся основной стены, материалом для которой послужил железобетон. «Открыть» куда-то под потолок произносит «Тендас». Совершенно бесшумно закрылась входная дверца, на секунду оставив нас в темноте, а затем внутренняя часть стены, издав характерный для гидравлических приводов звук, отъехала в сторону. В глаза тут же ударил яркий свет, заставивший меня плотно зажмуриться. Не успел я проморгаться и привыкнуть к яркому освещению, как босс толкает меня в спину. «Не стой тут, автоматика закроет вход через 10 секунд». Когда зрение немного адаптировалось, то первая моя мысль была «приплыли, меня что, похитили инопланетяне?» Эта паническая теория родилась у меня не на пустом месте. Помещение, в котором мы оказались, было очень похоже на внутренний отсек фантастического космического корабля. Точнее, на мое представление о том, как бы выглядели внутренности звездолетов будущего. Футуристический дизайн изломанных острых линий, освещение, которое идет отовсюду, От потолка, стены, даже от каких-то стрелочек на полу. Материал, которым тут все отделано, матово-пористый с легким серебристым отливом. Но приглядевшись внимательнее, понимаю, это не материал такой, а эффект от краски, которой покрашены стены и потолок. Общая площадь помещения не меньше 250 метров. Все пространство этого зала поделено на 16 открытых боксов, разделенных широким проходом, напоминающим фрагмент гоночной трассы. При этом эта почти полноценная заасфальтированная дорога, начинаясь от глухой стены, постоянно идет под наклоном вниз и уходит куда-то под землю в тускло освещенный туннель. Все, кроме одного из открытых боксов, заняты припаркованной в них техникой. «Куда я вляпался?» «На кого работает тендас, что они способны создать такое в черте города», при этом совершенно незаметно для окружающих. Первая паника прошла, и я понимаю, никто меня не похищал, это просто дизайн такой, выполненный из вполне земных материалов, а не какой-то провалившийся из будущего космический корабль. Пять лет назад я засматривался «Звездной дорогой», фантастический сериал, что-то между знакомыми нам «Звездным путем» и «Звездными войнами». С легкой усмешкой, вызванной, видимо, моим шоком, произносит босс. И когда купил эту землю, решил себе не отказывать. Точно, этот зал один в один уменьшенная копией технического ангара «Пронзателя вселенной» главного корабля сериала. Только одно отличие. В том ангаре стояли шагающие роботы, а здесь их место в боксах занимали байки. Это что получается? База гуннов прямо здесь, фактически под боком? Но как их никто не нашел ранее? Но приглядевшись ко входу в тоннель, Сразу сообразил, что попадают байкеры сюда вовсе не той дорогой, которой пришли мы. К тому же тут такая шумоизоляция, что внутри можно хоть из танка стрелять, никто не услышит. Стоп. Что только что сказал Дас? Решил себе не отказывать. Это что получается? Никто за ним не стоит? Он и есть владелец равновесия 42. Как-то не укладывается у меня образ босса в только что полученную информацию. В своем вечно потрепанном комбезе, без единого украшения, да у него смартфон и тот прошлого поколения. У него нет машины, он ездит только на такси. Работает в маленьком, пусть и своем ресторанчике барменом И он одновременный и подпольный миллионер, а одна постройка того зала, в котором мы находимся, стоит не меньше цифры с шестью нулями. И это при том, что я пока увидел только одно помещение. А судя по внешним размерам ангара, Тут таких еще с десяток уместится. Мои мозги издали бесшумное вж и зависли напрочь. «Да, первое мое условие ты провалил», хлопнув меня по плечу так, что у меня едва не подогнулись колени, произносит «тендас». Если он, о, не удивляться, то так оно и есть. «Подними челюсть с пола и пойдем, нас ждут». Уже не сильно удивился, когда босс, подойдя к выходу из этого своеобразного технического ангара, надавил на настенную панель, и дверь отъехала в бок, пропуская нас дальше. Следующее помещение напоминало жилую палубу все того же пронзателя. 16 дверей, судя по всему, ведущих в стилизованные под каюты комнаты, в два яруса по 8 с каждой стороны от центрального коридора. Если я правильно оценил помещение то каждая такая псевдокаюта имеет площадь около 12 квадратных метров. За жилым блоком следовал тренажерный зал, он был разделен надвое, на ближней к нам половине располагалась баскетбольная площадка, а дальняя была битком набита самыми разными тренажерами. Пройдя через спортивную секцию, мы оказались в зале, похожем на кают-компанию, оборудованную своей кухней, большой полукруглой барной стойкой, а также парой бильярдных столов, Имени кинотеатром Но как? Я больше не мог сдерживаться и произнес это вслух. А, это не так сложно, как может показаться. К моему удивлению, решает пояснить Дас, подходя к холодильнику и доставая упаковку сока. Несколько лет назад городская ратуша решила создать на месте закрытого порта развлекательную зону. Наполнив два стакана, он один из них протянул мне. Заранее обреченный на провал план. «Через фиктивную контору я выиграл тендер на постройку развлекательного комплекса». Затем, когда закономерно город понял безнадежность этой затеи, а точнее то, что на ее реализацию требуется на порядок больше денег, чем они заложили в бюджет, проект схлопнулся. Все, кто в эту авантюру вложился, обанкротились. Затем все просто, череда покупок фактически обесценены земли через брокеров и офшоры. Небольшая доделка, и когда строительная техника уехала, местные увидели, что территория совсем не изменилась. Породив еще одну городскую легенду, об очередном попили бюджетных денег чиновниками. Допил сок, пришел в себя. Судя по всему, он сделал паузу и рассказал мне все это только для того, чтобы мои мысли перестали метаться как звери в клетке. Прежде чем ответить, допиваю последние капли вишневого сока и, вымыв стакан, ставлю его на сушилку. Это нелегко, но да, я держу себя в руках. Мой сарказм даже мне самому кажется излишне фальшивым. Играть готов? Сейчас? Ты уже передумал и не хочешь познакомиться с бегущим? Нет, не передумал, но... Тогда завязывай витать в облаках. Свой стакан Дас просто ставит в раковину, не утруждая себя даже простым ополаскиванием. Как уже говорил, нас ждут.